Акт Третий Пролог Мы с Колборном вместе выходим на послеполуденный свет. Такой первобытный, доисторический да день. Ярко слепящее солнце за тонкой пеленой облаков. Ни у кого из нас нет темных очков. Мы морщимся от света, как недовольные новорожденные младенцы. «Куда теперь?» — спрашивает он. Я бы хотел пройтись вокруг озера. Я шагаю на лужайку. Колберн идет за мной следом. Он большей частью молчит, просто слушает. Временами его лицо откликается на что-то, что я говорю. Он слегка поднимает брови или угол его рта подрагивает. Задал несколько вопросов. Всякие мелочи вроде «А это когда было?». Последовательность событий у меня в голове четкая, но объяснить ее кому-нибудь – затейливая задача. В теории простая, но на деле требующая усилий. Это как выставить длинный ряд костяшек домино. Одно событие неизбежно влечет за собой следующее. Всю дорогу до леса мы идем молча. Деревья выше, чем я помню. Мне больше не приходится подныривать под ветки. Я задумываюсь, насколько дерево вырастает за десять лет, тянусь потрогать кору, как будто каждый узловатый ствол, дружеское плечо, которого я, не задумываясь, касаюсь на ходу. Хотя нет. У меня нет старых друзей, кроме Филиппы. Что теперь думают обо мне остальные? Я с ними не виделся, не знаю. Мы выходим из рощи на берег, который совершенно не изменился. Крупный белый песок, похожий на соль, ряды побитых непогодой скамеек. Сарайчик, где Джеймс на Хэллоуин поливал меня кровью, слегка накоренился набок. Пизанская башня в миниатюре. Колберн прячет руки в карманы, глядя на воду. Отсюда едва-едва виден противоположный берег. Смутная линия между деревьями и их отражением. Башня торчит над лесом, как сказочная крепость. Я отсчитываю три окна с краю, чтобы найти то, что было возле моей кровати, узкую черную щель в серой каменной стене. — В ту ночь было холодно? — спрашивает Колберн. Не помню. — Довольно холодно. Я гадаю, сохранился ли просвет над садом, или ветви сплелись и закрыли его. По крайней мере, мне так кажется. Мы все пили, а мы всегда напивались, как будто от нас это требовалось. Культ излишеств. Алкоголь и наркотики, секс и любовь, гордость, зависть и месть ни в чем не знали меры. Колберн качает головой. Каждую пятницу я не могу уснуть, думая, каких глупостей натворит какой-нибудь пьяный малец И с чем мне придется разбираться утром?» «Уже нет». «Да, теперь буду переживать только из-за своих детей». «Им сколько?» «Четырнадцать», — отвечает он, как будто сам себе не верит. «Этой осенью пойдут в старшую школу». «У них все будет хорошо», — говорю ему я. «Откуда ты знаешь? У них родители лучше, чем были у нас». Он усмехается, не понимая, дразню ли я его. Потом кивает в сторону замка. «Хочешь дойти до южного берега?» «Пока нет». Я сажусь на песок и смотрю на него снизу. История длинная, вы еще многого не знаете. Я весь день свободен. Собираетесь так и стоять до заката? Он строит гримасу, но присаживается рядом со мной. С озера тянет ветерком. «Итак», — произносит он, — «сколько из того, что ты мне рассказал о той ночи, было правдой?» «Все», — отвечаю я, так или иначе. Пауза. «Будем играть в эту игру?» «Во лжи я честен, а ради верности неверен», — отвечаю я. «Я думал в тюрьме из тебя эту ерунду повыбили». Только благодаря этой ерунде я и выжил. Уверен, одного Колборн никогда не поймет. Язык нужен мне как пища, чтобы жить. Лексемы, морфемы и кусочки значения питают меня знанием, что да, для этого есть слово. Кто-то уже чувствовал это раньше. Почему ты просто не расскажешь мне, что случилось? Без спектакля, без поэтичности. Для нас все было спектаклем. Едва заметная, не для посторонних улыбка застаёт меня врасплох, и я опускаю глаза, надеясь, что он не заметит. Все поэтично. Колборн какое-то время молчит, потом произносит. «Ты победил. Рассказывай по-своему». Я смотрю через озеро на верхушку башни. Большая птица, возможно, ястреб, описывает... Длинные ленивые круги, паря над деревьями. Изящный черный бумеранг на фоне серебристого неба. Вечеринка началась около одиннадцати. К часу ночи мы все напились. Ричард хуже всех. Разбил стакан, дал одному парнишке в зубы. Началась всякая пакость, все запуталось и слетело с катушек. А к двум я был наверху в постели с Мередит. Я чувствую его взгляд у себя на щеке, но не поднимаю глаз. «Так это правда?» — спрашивает он, и я вздыхаю раздраженной ноткой удивления в его голосе. «Разве мало было свидетелей?» «Двадцать упившихся подростков на вечеринке и только один что-то на самом деле видел». «Ну, он же не слепой». «Так между вами что-то было?» «Да», — отвечаю я, — «кое-что было». Я не знаю, что говорить дальше. Разумеется, я был во власти Мередит, она, как Афродита, требовала восторга и почитания. Но что за слабость у нее была ко мне, такому ручному и несущественному, непостижимая тайна? Пока я рассказываю Колборну обо всем, в глубине живота у меня червяком извивается чувство вины. Наши отношения вызывали особый интерес, но Мередит... Отказывалась давать показания на моем суде, упрямо настаивая, что не помнит того, что все хотели знать. Несколько недель ее преследовали журналисты, и такое внимание оказалось чрезмерным даже для нее. Когда мне вынесли приговор, она вернулась в квартиру на Манхэттене и где-то с месяц не выходила. Ее брат Калип угодил в новости до того, как она появилась на публике, когда сломал портфелем челюсть папарации. После этого стервятники потеряли интерес, а я стал думать о калибе с большим теплом. Мэридит в итоге все-таки попала на телевидение. Сейчас она играет главную роль в каком-то сериале про юристов, снятом по мотивам трилогии о Генрихе VI. В тюрьме его многие смотрели. Не из-за шекспировского первоисточника, но из-за того, что она в сериале массу времени» валяется в облегающих пеньюарчиках, которые подчеркивают ее фигуру. Она приезжала меня навестить. Всего однажды. И когда распространились слухи, что у меня с ней вроде как был роман, меня не бывало зауважали другие заключенные. Если на меня наседали, требуя подробностей, я рассказывал только то, что можно было найти в интернете или и без того очевидное. Что рыжая она от природы, что у нее на бедре маленькая родинка, что в сексе она раскованная о правде более сокровенный я помалкивал что секс у нас был настолько же нежный насколько и необузданный что несмотря на привычку сквернословить единственное что она произнесла в постели это о боже оливер мне на ухо что мы наверное даже любили друг друга пару минут колберну я сообщаю только самое обыденное «Знаешь, она приходила ко мне как-то вечером», — говорит он, упираясь пятками в песок. «Звонила в дверь, пока мы не проснулись. А когда я открыл, стояла на пороге в этом нелепом платье, сверкавшем, как рождественская елка. Он почти смеется. Я думал, мне это снится. Ввалилась в дом, сказала, что ей нужно со мной поговорить. Что ждать не может, она с вечеринки, и только сейчас вы ее не хватитесь». «Это когда?» «На той неделе, когда мы тебя задержали. В пятницу, по-моему». «Так вот она куда уходила?» Он бросает на меня взгляд, я пожимаю плечами. Я ее хватился. Мы погружаемся в тишину, или почти в тишину, насколько получается, с птичьим гомоном вдалеке, с шорохом ветра в сосновых иглах, с едва заметным шелестом волн, лежащих берег — История изменилась, мы оба это ощущаем. Все происходит так же, как десять лет назад. Мы находим Ричарда в воде и знаем, что прежней жизнь уже не будет.